Глава 30. Михаил Давыдов и Дина Кузнецова вернули раритетный велосипед к пункту проката и прошли пешком к ее дому. По пути Дина рассказывала об инциденте в Шереметьево и что к ней приходили люди из госбезопасности. «Мы пройдем под землей через паркинг», — решила Дина, открывая магнитной картой один из входов над аллеей. «Если я замечу опасность, ты беги, а я задержу их. С меня взятки гладки». «А если мы будем в лифте, то заблокируем двери. Я успею их увидеть, а они меня нет». Дина и Михаил беспрепятственно добрались до квартиры. Девушка была сосредоточена как никогда. Она поднесла ключ к замку и внимательно посмотрела на дверь. «Никого», — улыбнулась предвидящая и быстро открыла дверь. Друзья вошли в квартиру. «Теперь я никому не открою. Если будут ломиться, вызову десять адвокатов». «Где компьютер?» Давыдову не терпелось добраться до сохраненной информации. В моей спальне там у меня девушка оттолкнула Михаила и первой вбежала в комнату. Спальня была оформлена в белых тонах. Белый шкаф, белый стол, белый комод с белым телевизором, белая двухспальная кровать с белыми тумбочками и светильниками и огромная белая люстра на трехуровневом потолке. Лишь пол был орехового цвета, да на светлых обоях виднелись голубенькие цветочки. Дина бросилась к незаправленной постели, на которой валялось с десяток мягких игрушек. Она смахнула добродушных мохнатиков и извлекла из-под скомканного одеяла белый ноутбук. «Бери и выходи, мне надо прибраться». Дина за спиной прятала под подушку пижаму с цветочками. Давыдов устроился в гостиной на мягком диване. Он включил компьютер и, пока он загружался, направился в ванную комнату. Как только Михаил переступил порог, его ноги неожиданно переплелись, тело грохнулось на коврик, а заломленную за спину руку пронзила резкая боль. На Давыдове сидел майор Бурков и шипел в ухо. Говори тихо и не рыпайся. Почему она видит заранее? Как ее обмануть? Давыдов сделал вид, что смирился, набрал вздавленный легкие воздух и напряг голосовые связки. «Дина!» Но не успел его голос отразиться от кафельных стен, как Дина прыгнула сзади на Буркова и вцепилась ногтями в его физиономию. Удар локтем отбросил девушку к стиральной машине. В дверях появился суровый мужчина с седым ежиком волос. Расставив ноги, полковник Григорьев возвышался над схваткой уверенно и непоколебимо. У него в руке был пистолет. «Игра закончилась, Дина Кузнецова. У тебя два варианта действий. Упрямство, и тогда ты в наручниках едешь к нам». И, откровенность, тогда мы остаемся здесь. Мне нравится моя квартира. Мы тоже успели ее оценить. Есть где спрятаться. Итак, сейчас я уберу оружие, ты встанешь, мы пройдем в комнату и спокойно поговорим. А если я не захочу? Огрызнулась Дина. По-моему, ты приняла правильное решение. Или я неправильно понял? Полковник демонстративно покачал пистолет. Да что вам надо? А вот это уже похоже на начало разговора. Пройдемте, у нас мало времени. Григорьев убрал пистолет и протянул девушке руку. Дина демонстративно поднялась без его помощи. Тем временем Бурков сцепил кисти рук Давыдова одноразовыми пластиковыми наручниками. Он продолжал прижимать его к полу коленом. А с этим что делать? — обратился Бурков к полковнику. — Мы выяснили, что Давыдов находится в розыске по обвинению в убийстве. — Вот и сдай его полиции! — хотел ответить Григорьев, но Дина его опередила. — Нет! Вы не сделаете этого! Полковник удивленно посмотрел на нее. Его губы только собирались произнести, Давыдов совершил преступление и обязан ответить по закону, как Дина взвилась. «Мне наплевать на закон! По закону вы не должны были врываться ко мне!» «Ты ошибаешься. По закону о борьбе с терроризмом я имею на это право». Изумленный Юрий Бурков наблюдал за диалогом, в котором говорила только одна сторона, но его начальника эта ситуация, похоже, лишь радовала. «Причем тут я и терроризм?» «Бомба в Шереметьево! Я спасала себя! А теперь надо спасти других. Ты должна нам помочь. Я никому ничего не должна!» Бурков заметил, как начальник повернулся к нему, явно собираясь отдать приказ, но странная девушка остановила полковника. «Я помогу вам лишь в одном случае, если вы отпустите Давыдова!» Дина стояла перед Григорьевым. На этот раз молчали оба. Противники пожирали друг друга глазами. Полковник понимал, что девушка требует почти невозможного, однако, взвесив все «за» и «против», он решил уступить. «Ну, хорошо», — успел выговорить Григорьев. Дина метнула взгляд на Буркова. «Помогите ему подняться и освободите руки!» «Подожди!» Григорьев стремился говорить быстро. «Сначала я должен убедиться в твоих способностях». «Вам мало?» — зыркнула Дина и прошла в гостиную. Она включила телевизор, пощелкала по каналам, остановилась на трансляции теннисного матча. Григорьев уже стоял рядом. Играли Шарапова и Уильямс. На экране была пометка, прямая трансляция. Шарапова взяла мяч, собираясь подавать. Первый удар в сетку. Заранее прокомментировала предвидящее. Шарапова послушно запорола подачу. Второй нормально, но выиграет Уильямс. Так и произошло. Я буду называть счет. По 15. 30-15. 30-30, 40-30, сейчас Шарапова поддаст на вылет и выиграет сет. Григорьев с удивлением наблюдал, как девушка предугадывает ход матча. «Достаточно?» Дина в упор смотрела на него. «Отпускаете Давыдова?» Григорьев взглянул в сторону ванной, в дверях которой дежурил Бурков. Полковник пребывал в нерешительности. Девушки на корте в коротких юбках, безусловно, красиво, однако у него другая специфика, связанная с кровью. «Почти то, что я ожидал, но нам надо проверить применительно к нашему случаю». «Ну?» — поторопила Дина. Полковник только открыл рот, чтобы обратиться к майору, как Дина подскочила к Буркову и потребовала. «Что вы тянете? Давайте свою флешку!» Натолкнувшись на недоумение, она обернулась к Григорьеву. «Да объясните вы этому недоделанному!» «Юра, включай нашу подборку!» Но сначала пристегни Давыдова к трубе, пусть посидит немного. Дина решила не спорить. Ей хотелось скорее помочь другу, а для этого волей-неволей придется выполнить требования людей при власти. Она плюхнулась в кресло и махнула рукой. «Что там у вас?» Бурков вернулся из ванной комнаты, подсоединил флешку к телевизору и нажал пульт. Григорьев подал Дине карандаш со стола и объяснил, что он хочет. «Сейчас ты увидишь записи несчастных случаев и террористических актов». Подойди к экрану, я буду задавать вопросы, а ты показывай. Пошел первый сюжет, оживленная городская улица. Какие машины сейчас столкнутся? Вот и вот. Дина коснулась кончиком карандаша двух автомобилей. Спустя несколько секунд указанные машины столкнулись на перекрестке. Бурков включил следующий сюжет. А сейчас? Сразу три. Догонят друг друга. Вслед за авариями последовали сюжеты об уличных боях в горячих точках планеты. Дина должна была предугадать, кто упадет от выстрелов. Людей в кадре было мало, и задание не доставляло ей трудностей. Затем пошли записи взрывов. «Какая легковушка взорвется? Сообщай сразу», – требовал Григорьев. Он смотрел на электронный секундомер в телефоне и что-то фиксировал в блокноте, а лицо его приобретало такое ожесточенное выражение, будто полковник сам находился в гуще событий. «Троллейбус? Взрыв будет в троллейбусе?» Спокойно отвечала Дина, понимая, что ее пытаются запутать. «А теперь где произойдет взрыв?» Каждый раз полковник спрашивал все раньше и раньше, но Дина по-прежнему видела лишь на 20 секунд вперед. Последним шел сюжет о митинге. На площади собралось много людей, камера снимала толпу сверху, Григорьев выхватил пульт у Буркова и остановил запись. «Дина заранее слышала, что он скажет, но не стала прерывать». «Посмотри внимательно на экран, постарайся рассмотреть фигуры людей. Ты должна как можно быстрее и максимально точнее указать человека, который взорвет бомбу». Он нажал воспроизведение. В однообразном сюжете, без звука, мало что менялось. Взгляд девушки скользил по многотысячной массе, не зная, за кого зацепиться. И вдруг вспышка. «Здесь!» Дина ткнула на экран. «Конкретнее?» – потребовал полковник. «Не могу!» «Я ведь вижу уже последствия взрыва!» Григорьев остановил запись. «Мне мало знать, где. Мне надо знать, кто. Ты поняла?» «Угу!» «Я включу сначала». И вновь безликая толпа на экране, но Дина уже знала, куда нужно смотреть. Она стремилась разглядеть конкретного человека в эпицентре взрыва. «Черный платок!» заявила она и ткнула в экран карандашом. Полковник нажал кнопку секундомера. Он знал, что Дина указала правильно. Смертницей была женщина в черном платке. Его интересовало лишь время. «Девятнадцать секунд», — произнес он, когда увидел на экране взрыв. «Двадцать», — возразила Дина. «А быстрее можно?» «Нет, ровно двадцать». «Значит, ты сначала реагируешь на взрыв, а затем должна увидеть то место за секунду до этого. Если людей будет мало, их будет много». Григорьев задумчиво вертел пульт в руке. «Из двадцати как минимум секунду мы теряем. Остается девятнадцать». «Достаточно?» «Отпустите Давыдова, вы обещали». Мысли полковника были заняты совершенно другой проблемой. Он небрежно махнул рукой Буркову. «Пусть идет. Мы его не видели, он нас тоже». Радостная Дина бросилась в ванную комнату. Послышалось шушуканье. Дина проводила Михаила до двери. А задаченный майор предупредил начальника. Она дала Давыдову ноутбуке деньги. Это ее право. Так, я уезжаю, а ты, Юра, останешься здесь. Майор метнул вопросительный взгляд. Григорьев пояснил. До завтра. Из квартиры никуда не выходить. Динна возмущенно топнула ногой и сжала кулачки. Это что, арест? Это меры предосторожности. Я свое обещание выполнил. Спокойно напомнил Григорьев, а завтра твой черед, ты поможешь нам в одном деле. В каком? Объясню позже. А пока Юра Бурков составит тебе компанию, он очень интересный собеседник. Полковник повернулся к мрачному подчиненному. За безопасность и хорошее настроение Динары Олеговны отвечаешь погонами.